Глава 21 Мы с Джимом и Психом тоже талантливые. Учитывая, в каких передрягах побывали, тоже что-то умеем. Но здесь и сейчас Вирст соображал гораздо лучше и профессиональнее, а главное быстрее. По праву старшего и старшего по званию в том числе, спец взял командование на себя. Нас уверенно отодвинули, после чего Вирст начал поиски отключающего ловушку механизма. Первый вариант нашелся рядом, по эту сторону от шипастого пола. Только он не сработал. Видимо, смысл рычага был в том, чтобы нажать прежде, чем из пола выстрелят шипы. Второй рычаг вирс вычислял чуть дольше. Им оказался банальный держатель для факела, расположенный на противоположной стороне. Тут бы нам и застрять, но помогло прихваченное из города оборудование. В рюкзаке психа отыскалась длинная веревка с крюком, которым Вирст и воспользовался. Он ловко метнул крюк, зацепил за держатель и потянул веревку на себя. Поворот держателя, громкий щелчок и острые иглы плавно втянулись в неровную гладь пола. Миквой тут же поспешил переступить линию из семян дара, но опять был пойман за шиворот. «У тебя не терпячка, что ли?» — рявкнул на ботаника Вирст. После этого спец нажал на первый рычаг, неприметный камень, расположенный у самой стены, и утопающий при нажатии сантиметров на десять. Снова щелкнуло. Очень надеюсь, что это сработала блокировка механизма, мы, ну, собственно, пошли. Вернее, побежали. Быстро и немного панически. Когда одолели опасный участок, дружно выдохнули, а семена дара снова повели нас вперед. Примерно через четверть часа мерцающие шарики вновь застыли. Мы благоразумно остановились, чтобы пронаблюдать еще одну классику ловушек. Пол впереди дрогнул и разъехался, открыв зияющую черную пустоту. Вирст отыскал рычаги и здесь. Это была механика, без тени магии, что и понятно. При этом наша собственная магия откликалась все хуже. Мы явно приближались к очередной зоне без магического пространства. Я опасалась того, что семена дара перестанут меня слышать. Но пока они и слышали, и помогали, а мы продолжали двигаться вперед. В какой-то момент остановились встревоженные странными звуками. Снизу, из-под пола, будто бы донесся рычащий, исполненный более человеческий крик. Стало совсем уж жутко. Заодно вспомнилось, что за нами должен присматривать Георг и... А не он ли это кричит? Нет, о таком лучше не думать. Просто не думать. Как и о том, что после нашего падения Георг мог оказаться отрезанным от нас несколькими слоями горных пород. Впрочем, в слежку все-таки не верилось. За время нашего похода я осматривалась много раз и ничего подозрительного не замечала. Может, нам удалось сбежать не только от гипотетических врагов, «Но и от Сюзерена? Вдруг мы сейчас совсем одни?» «Одни, угу. Но этот страшный крик...» «Что это такое?» — спросил псих шепотом. «Понятия не имею», — сурово бросил ерст «А Миквой предположил?» «Вдруг здесь не один тоннель? Что если под нами второе тоже с ловушками?» Звучало неправдоподобно, и мы не согласились. Разбираться с версией ботаника вообще не стали. Нашей задачей было найти выход, а в идеале еще и сокровища. Тут мой пессимизм почему-то отодвинулся, и что-то внутри зашептало, что легендарный клад недалеко. А потом, на границе следующей ловушки, мы обнаружили несколько сцепленных друг с другом тележек. Причем тележки были интересные. с железными каркасами, колесами и осями, укрепленными, словно в них перевозили нечто тяжелое. Вывод, который напрашивался? «В таких телегах могли перевозить золото», завороженно выдохнул псих. «Значит, мы на верном пути». Ну, а я задумалась. «Тот пятачок в горах, к которому привели семена...» был расположен в довольно доступном с точки зрения проходимости месте. Затем плита и жёлоб. По такому жёлобу очень просто спускать в пещеру добычу. Там, видите, какой-то особенный мягкий песок внизу, как подушка, предотвращающая слом. Теперь этот тоннель. Он напичкан ловушками, но если знаешь секреты, путь не опасен. Будь я легендарной разбойницей, я бы устроила свое логово именно здесь. «Ладно, хватит», — сурово произнес Вирст. «Идем». И мы пошли. По дороге еще несколько раз слышали крики, иногда они даже напоминали некие команды. Затем наткнулись на очередную ловушку, которую лично я опять-таки причислила к классическим. Ведь в наших земных фильмах ловушки показывали именно так. Стены на одном из участков сдвигались, образуя гигантский пресс. Благодаря семенам и королевскому шпиону мы в этот пресс, конечно, не попали. Миновали этот участок, за ним еще три, а потом ловушки закончились. Более того, коридор резко вильнул, и, пройдя поворот, мы очутились в огромном, прямо-таки гигантском пространстве. Пещера, масштаб которую осознали не сразу. у нас просто не хватало света чтобы с ходу разглядеть все миквой на которого действительно напала какая то дикая нетерпячка ринулся вперед и тут же упал зазвенело звук был очень характерным и лишь услышав его я наконец поверила собственным глазам перед нами лежала гора золотых монет там дальше тоже высилось золото не просто груды А этакий бесконечный океан, потускневших, присыпанных каменной пылью, но все-таки сокровищ. Когда Джим нервно рассмеялся, очнулись все. Всех присвистнул, а шпион Вирст очень нецензурно выругался. Потом, разумеется, извинился перед Леди, но я махнул рукой. Как зачарованная смотрела на золото и серебро. на блестящие драгоценные камни и все то, что с невероятным трудом воспринимал сейчас мой разум. «Мы богатые», — прошептал Миквой. «Мы богаты Псих все-таки завопил. Легкая форма безумия накрыла всех. Мы взобрались на бархан из монет и устремились вглубь самого невероятного в мире хранилища. При этом моя паранойя встрепенулась, шепча, что тут может находиться еще одна, самая страшная ловушка. А вот интуиция такой вариант отрицала. «Зачем ловушки? Мы и так прошли сложный, нереальный для неподготовленного авантюриста коридор. Ведь удача может быть просто удачей, сокровища просто сокровищами, без подвохов. Точно может». «Не надо искать сложности там, где можно обойтись и без них». «Да мы не просто богаты! Мы короли!» — вопил вошедший враж-ботаник. а, -а, -а, -а, -а, -а вторил ему псих. Вирст вел себя сдержанней. «Наверное, помнил шипение Миквоя о том, что клад делен на троих, а прибившихся к нашей миссии шпионов в и не принимаем. Но неважно. Все неважно». Прямо сейчас мы просто наслаждались. Шли по грудам золота, иногда падали, подхватывали какие-то предметы. Через несколько десятков шагов обнаружили и первые стационарные светильники. Причем с маслом для горения в них было все хорошо. Очень скоро пространство озарилось новыми огнями. Пламя, самое обычное, не магическое, затанцевало, развеивая мрак. У меня перехватило дыхание от зрелища, которое приобрело новые масштабы. У спутников тоже. — Кстати, а как у вас с магией? — в очередной раз спросила я. — Не откликаются, — сказал верст Вообще молчит, словно ее и нет. Мы продолжили двигаться вперед. Осматривались, замирали, активно вертели головами. Тут обнаружились не только драгоценности, но и древнего вида статуи. Словно Гаэш, вопреки историческим хроникам, вынес из культурной столицы не только золотые дверные ручки а даже то что не блестит я смотрела и молчала а когда наша компания разбрелась по драгоценному морю подняла голову да так и застыла пещера была огромной с очень высоким сводом, и этот свод терялся во мраке но я могла видеть фрагменты а еще стены то что находилось вверху Вызвало очень шумный, очень нервный вздох. Вздох был таким, что среагировали все, мигом отвлеклись от сокровищ. «Леди Маргарита, что?» — первым рявкнул вояка. Я подняла палец и указала на потолок. Пространство наполнилось тревожной тишиной, а потом Миквой спросил хрипло. «Это что, каменные змеи не «Ни какой-то не ботаник». Буркнул Храфс. «Ты идиот ботанического телосложения! Глаза раскрой! Это же корни! Огромные зловещие корни!» «А почему сразу зловещие?» — хотела уточнить я. Хотела, но промолчала. Просто что-то пугающее тут действительно было. Корни толщиной со стволы исполинских деревьев спускались сверху, зигзагами стелились по стенам и висели в воздухе огромным клубком. «Хм, корни!» — повторил Вирст. «Кажется, всем вспомнился тот факт, что по тихим горам мы ходили довольно долго и немного в их бесконечности потерялись, и что деревьев тут особо не встретишь, тем более вот таких, больших». Размерами поражало лишь одно местное растение — великое древо. В своих блужданиях мы действительно могли обойти гору, на которой стоит засохшая реликвия, и очутиться под ней. «Великое древо тоже не настолько огромно», — сказала я. «Если для него сохраняются обычные пропорции, то эти корни не могут принадлежать ему». «А если пропорции не сохраняются?» встрял ботаник. Я пожала плечами. Не знаю. Но как бы там ни было, корни вот этого растения навскидку выглядели совершенно неживыми. Если допустить, что корневая система великого древа может быть принципиально больше надземной части, то... Ну, тогда понятно, почему древо погибло. Чем ему питаться, если внизу пустота? Я кивнула этим мыслям и уже хотела отвернуться, но тут возникла одна идея. Я обратилась к роящимся вокруг семенам, попросила их подняться вверх, к корням. И вот тут-то и случилось самое, наверное, невозможное. Семечки послушались, взмыли. А когда первая из них коснулась извилистого змей подобного фрагмента, вверху начали зажигаться огоньки. Один, второй... Десятый, сотый, тысячный. Мои спутники вновь забыли про бесконечные богатства и уставились вверх. «Марго, это что?» — шепотом вопросил псих. Я уже знала ответ, но немного онемела от шока. В итоге вместо меня ответил королевский шпион. «Кажется, это из Семенодара. Но откуда они здесь?» Может, они как споры растений? Все-таки оправдывая свое прозвище, подхватил ботаник. Считается, что споры могут находиться в спящем состоянии чуть ли не тысячелетия, а потом, попав в благоприятные условия, оживают и даже начинают прорастать. Эти споры прорастать явно не собирались. Но и самого факта их существования и пробуждения было достаточно. Магия. Очень много магии. Причем в безмагическом пространстве. Парадокс? Однозначно, да. Марго! Завороженно протянул псих. Он не знал, что сказать, а я не знала, что вообще делать. Ко добавился восторженный ступор. Над нами словно возник мегаполис с миллионными огнями. Фантастичная картина. Самая красивая из всех. «Леди Мор...» А вот тут нас прервали. Совсем близко послышался каркающий чужой кашель, и мы, конечно, отвлеклись. Вздрогнули и обернулись. Все разом. При этом моя рука сама метнулась к ножнам и родовой шпаге. «Без глупостей», — каркнул вооруженный небольшим арбалетом незнакомец. Впрочем, незнакомцем он оставался недолго. Когда пламя одной из стационарных чаш качнулось, высветив часть лица, я этого человека узнала. И опять, в глубине души я все же верила, что план Георга не сработает и никто за нами не увяжется. Но прямо сейчас на груди золота стоял Азиус. Рядом с ним еще один вооруженный арбалетом человек. Наконечники болтов сверкали хищно, неприятно. но хотя бы боевой магии у них сейчас нет». «Без глупостей», — повторил Азиус. Он выглядел очень потрепанным, словно в отличие от нас собрал все возможные ловушки здешних коридоров. «Это касается каждого». «И уже мне». «Леди Маргарита». Церемонный, но все-таки насмешливый кивок. «Подойдите ближе, и никто не пострадает». Я не шелохнулась. А личный телохранитель и глава службы безопасности Его Величества Дитриха, переспросила даже не с сомнением, а просто чтобы продлить паузу. Мне продемонстрировали широкие белозубые оскал. «Да из глупости, леди. Просто подойдите сюда». Подойти. «Угу. чтобы сократить дистанцию и повысить шансы на удачный выстрел нет уж не дождется только и пятиться я не стала застыла столбом а вот вирст ожил он подвинулся так чтобы заслонить меня и азиус покачал головой словно перед ним пациенты психиатрической больницы бесполезно произнес он вам все равно никто не поможет В таких ситуациях положено тянуть время. Но мой вопрос преследовал другую цель, я просто не понимала. «Вы за нами следили?» Ответом стал короткий каркающий смешок. «А Дитрих знает?» Гневно выпалила я. Конечно, вспомнилась бабушка Альбрина и вся та история, которая открылась совсем недавно. «Проклятый предшественник Дитриха Деридий». Но мне все-таки хотелось верить, что сам Дитрих ни при чем. Вот только... Ну, — но разумеется, знает, — выплюнул Азиус. — Разумеется, я действую по его приказу и с его позволения. — Вы следили за нами по приказу Дитриха? Новый глуповатый вопрос, но я по-прежнему хотела выяснить. Не все укладывалось сейчас в моей голове. По приказу Его Величества Дитриха мы вас нашли. Все-таки с снизошел Азиус. Приказа следовать за вами бездна пойми, куда у нас не было. Так, интересно. Но я рискнул, и этот риск оправдался. Маг повел свободной рукой, указывая на окружающее золото. Мой король будет очень доволен. — А вы, леди Маргарита, мертвы. Вирст сразу стал шире в плечах, раздулся, закрывая меня еще больше. А Азиус повторил. — Сопротивление бесполезно. Вы все покойники, просто сдайтесь. — Да мы не таких, как ты, уделывали. Сплюнув прямо на сокровище, неожиданно заявил Миквой. — Уж не знаю, почему... но мне вспомнился его знаменитый пинцет. «Король от кейма подавится нашим золотом!» Дерзко поддержал друга псих. Азиус снова рассмеялся, но к разговорам неприятный тип был точно не склонен. А ведь мне он с самого начала не понравился. Впрочем, как и его странноватый король. «Что там говорили про Дитриха?» Он не самый сильный маг, поэтому и таскает с собой весьма одаренного в магии телохранителя. Кстати. А за что меня убивать-то? Выкрикнула я все-таки холодея. Ответ не прозвучал. Азиус дал знак своему человеку, и они, продолжая целиться, двинулись вперед. Я начала обнажать шпагу. Нас разделяло шагов сорок, может, меньше. Они шли. Вирс тоже достал оружие, но при этом мы начали пятиться. Все-таки арбалеты, да и болты могут быть отравлены, а в зоне без магического пространства защитные артефакты не действуют. Понимание, что моя защита не работает, стало неожиданным и неприятным. С другой стороны, нас четверо, а их только двое. Правда, Миквоя, наверное, нужно сразу списать со счетов. Ботаник все-таки не боец. «Так за что?» Вновь крикнула я. В этот раз Азиус все-таки удосужился. «Ваш дар, леди!» «А что с ним? Что с моим даром?» «Он слишком опасен. Вас нельзя оставлять в живых». «Но мой дар может спасти магию этого мира», поспешила напомнить я. Ответ? Он был, увы, ожидаем. «А вот этого как раз не нужно». не нужно ничего спасать все и без вас прекрасно но магия вырождается». вырождается пусть отозвался азиус у кого надо магия останется остальным ни к чему ясно значит все таки они правитель от кйма и его приближенные так может идти убийство аристократов их рук дело только зачем зачем уничтожать магию «Все просто», — Азиус ухмыльнулся. «Чем меньше сильных магов, тем ниже конкуренция. Когда-нибудь магов останется так мало, что людям придется подчиниться кому-то одному, последнему и сильнейшему». «Но это неправильно», — не выдержала я. «Он станет сильнейшим не потому, что силен, а потому, что других нет». Вот только Азиус повышенной чистоплотностью явно не отличался. Он вскинул арбалет и рявкнул, обращаясь к Вирсту. «Отойди! Отойди в сторону, и клянусь, ты не пострадаешь!» Дальше было обещание забрать шпиона в Откейм, осыпать золотом и спрятать от преследования со стороны Георга. Обещание прямо-таки сказочной жизни. Но королевский шпион не проникся. «Да пошел ты!» с отвращением бросил он. Азиус не хотел, вообще не собирался никуда идти, но жизнь, как известно, штука непредсказуемая. Над нашими головами загорались все новые огоньки, пещера медленно, но верно наполнялась светом, тьма уже мало что скрывала. А еще тут была тишина. Тишина была такой выразительной, что ни одному постороннему звуку не спрятаться. Вот мы и услышали. Отчетливую тяжелую поступь очень уверенного в себе человека. Повернув голову, я украдкой выдохнула. К нам приближался Георг. Потрепанный, как и Азиус, тоже с арбалетом, но с опущенным, и внешне очень спокойный. Правда, надвигался он неотвратимо, как мощный грозовой фронт. Один. Впрочем, меня факт одиночества не зацепил. Я просто обрадовалась. А спустя еще секунду все вдруг завертелось. Меня резко отбросило назад. Справа мелькнула тень сорвавшегося с места психа. Вирс тоже кинулся в атаку. Сдвоенный звук спущенные тетивы, слабый болезненный крик, прикрывавшего меня вояки, и свист болта, пролетевшего в паре сантиметров от моей головы. А еще грозный крик Миквоя и стремительная тень, в которую превратился его величество. Эту тень я видела краем глаза. Оправившись от удара твердое, я перекатилась и, не вставая, обнажила шпагу. Я понимала, что боец из меня никакой, но помнила о свойствах самого оружия управлять рукой атакующего. Готовилась вступить в стычку. Только все закончилось быстрее, чем рассчитывала. Невзирая на отсутствие магии, Георг оказался очень быстр и силен. Он добрался до Азиуса, Раньше, чем тот, сумел прорваться ко мне. А дальше? Нет. Арбалетом Георг не воспользовался. Король отбросил взведенное оружие и ударил кулаком. С размаху и в лицо. Так что пещера наполнилась новым глухим, весьма пугающим звуком. Что-то хрустнуло, и взвывший азиус мешком рухнул на драгоценную россыпь. А Георг склонился и ударил опять. Спустя еще миг вокруг нас выросли семеро воинов странного цвета плащах. В одном из этой семерки я узнала Тонса, и моя татушка, нет, не дернулась. То ли совесть у Шарша проснулась, то ли он был временно дезактивирован, как и прочие артефакты. Хотелось верить в первое. В любом случае, змей сидел тихо и не жужжал. Ну, а Георг, кажется, кто-то перенервничал. Если так пойдет и дальше, все зерен этого азиуса просто убьет. Один из прибывших бойцов поспешил к версту. Спец оказался ранен. Психа с Миквоем не трогали, но тем помощи не требовалось. Очухавшись и осознав, что ситуация под контролем, друзья бросились ко мне. А еще семена. Тысячи и тысячи светящихся шариков устремились вниз. Они медленно спускались от свода в пещеры, и это зрелище стало еще одним поводом отвлечься. Словно брошенные в воду жемчужины, этакие фонарики в свободном падении. Они остановились всего в метре над нашими головами, а потом часть из них сгрудилась и начала движение к Азиусу. Я вдруг очень четко поняла для чего. Убить. Семена собираются его убить. «Нет», — выдохнула я. «Пожалуйста, нет, нам необходим свидетель, показания!» Семена замерли, а Георг, наконец, отвлекся от избиения. «Бесполезно. Не получится». «Почему не получится?» Не поняла я. Мне ответил уже псих. «Ментальная блокировка. Там должны стоять такие щиты, что никакой маг не пробьется. Только спалит воспоминания и сам разум». «Хм. А обязательно использовать менталистов? По старинке нельзя? Обычный допрос, без магии. Кажется, когда-то я о таком уже спрашивала». Все мужчины посмотрели снисходительно, а я неожиданно забыла обо всем и уставилась на Георга. Он был в шагах в десяти, сокровавленный от избиения Азиуса рукой, утомленный, но невероятно притягательный. Неуместно, но я заулыбалась, как круглая дурочка, которую, кроме прочего, сильно стукнули по голове. Хм, прервал паузу чей-то голос. Его величество, правда, прошивать без магии бесполезно. Он просто не сможет сказать, с досадой добавил кто-то. Даже если захочет, там блоки. А разве тут не безмагическое пространство? — аккуратно уточнила я. — Если магия не действуют так, может, и блоки не работают? Мужчины дружно застыли, а на лице бойца, который пришел с Азиосом и теперь лежал скрученный, отразился неподдельный ужас. Пауза, а потом в гулкой тишине прозвучало тихое. — Георг, если ты срочно не женишься на этой умнейшей из леди На ней женится кто-то другой. Тонс, он как бы и не шутил. Наш сюзерен дернулся, а я вспомнила и подарки, и сокровища, и снегиря со скамейкой. Пару ударов в сердце я порозовела до кончиков ушей. — А ведь точно, — встрял Миквой, — точно. Магии нет, блоки срабатывать не должны. Почему мы сами не догадались? Ответ на этот вопрос я знала, они не маги до мозга костей, и привыкли действовать с учетом магической силы. Им самим это безмагическое пространство настолько неприятно, что и помыслить о его полезности не могли. И еще одна пауза, и Георг кивнул. Отпихнув ногой бессознательное тело Азиуса, он распорядился. «Тонс, займись. Эти допросы на тебе. А я пока займусь кое-чем другим». Взгляд при этом вперился в меня, а я только теперь осознала, что по-прежнему сижу на не очень-то удобной подстилке. Начала вставать, приняв вежливо протянутую руку психа, однако Георг все-таки опередил. Очень быстро приблизился, подхватил и поднял. Тут же обвил рукой талию, пальца второй запустил в мои волосы и, зафиксировав мою голову, выдохнул в ухо. «Марго...» То ли злился, а то ли и нет. «Что?» – прошептала чуть слышно. Меня прижали крепче, так что я ощутила жар королевского тела и гулкую пульсацию его сердца. Тишина. Лишь шумный вдох, словно втягивающий мой запах. Очередная пауза и уже осмысленная. «Марго, я очень за тебя волновался». Я улыбнулась, понимая, что начинаю таять. Еще и ноги подгибаются. Наверное, зря встала. Мне бы снова где-нибудь присесть. Марго. Тихий рык, и меня самым подлым образом отпустили. Георг замер напротив, окинул придирчивым взглядом с головы до ног и... — Угадаешь, что я хочу сейчас сказать? Фантазия резко взбодрилась и начала нашептывать неприлично романтичное. но я оставалась реалисткой. «Ты хочешь сказать, чтобы я вернулась в академию и сидела там безвылазно до тех пор, пока ее не закончу? А вот потом, лет через пять-шесть, ты так и быть подумаешь, можно ли меня выпускать?» Сюзерен был суров, но улыбнулся. «Только улыбками даже такими сногсшибательными меня не проведешь. Я прямо-таки чуяла, что угадала». «Сейчас я провожу тебя наверх и передам в надежные руки», — сообщил монарх. «Чуть позже увидимся и все обсудим». «Логично, разумно. Вот только...» «Подождите, подождите», — вклинился в разговор Миквой. «Ваше Величество, а как же сокровища? Это наши сокровища. Мы же их нашли!» Я застыла, а Георг медленно повернул голову и посмотрел на ботаника испепеляюще. Тот сразу смутился и притворился частью интерьера, зато псих. Пока мы выясняли отношения, наш старший товарищ вывалил из рюкзака все вещи и принялся набивать его даже не золотом, а драгоценными камнями. За этим его сейчас и застали. На Храфса, как недавно на меня, уставились вообще все. А он собирал, наполнял рюкзак сноровисто и сосредоточенно. Когда тишина стала совсем уж запредельной, псих наше внимание заметил, но не смутился. — А что? — воскликнул он. Пожалуй, ему могли ответить. Даже королю было что сказать. Но Георг неожиданно предпочел не связываться. — Подъем и наверх. — в обычной манере рявкнул он. — В академию. Псих, не будь дурак, кивнул. но последний, самый крупный камень, в мешок все-таки запихнул. Следуя примеру старшекурсника, Миквой принялся на ходу набивать карманы, чем придется. И лишь я осталась без сувенира. Увы. В том же, что касается семян дара, они снова ожили и устремились вверх под потолок. Я не пыталась их останавливать, да и не знала, что делать с таким сокровищем. Нужно ли его забрать? нужно ли раздать семена всем желающим или как вариант переправить в храм я не знала поэтому решила не торопиться да и усталость накатила такая что хоть на ручки георгу просись но гордые и независимые идут сами да даже если ноги предательски подгибаются вот только сюзерен оказался сообразительнее чем я думала и все заметил в итоге из логова гаешининасытного «Меня действительно выносили на руках».